Глава 12. Жанна. Прилетели в аэропорт Килиманджаро. Лена значительно повеселела после того, как успела сходить в уборную перед самым приземлением. Встретилась я, так подозреваю, случайно с Рамулом. Не знаю, что он ей там сказал, но в бизнес-класс Азамат её не пригласил, а вот меня отпускать не хотел. Когда я вернулась к своим друзьям, Ленка притворилась спящей. Разговаривать, я так подозреваю, со мной не хотела. Ребята флегматично поинтересовались моим решением, ведь оно по большому счёту никак не могло повлиять на присутствие Рамула в нашей группе. На вопрос Вики, почему я изначально была против его присутствия, ответила: "А почему я должна была соглашаться?" И тему на этом закрыли. Рамул стал лидером группы, ничего для этого не сделав. Вечный заводила Денис уступил ему своё место без всяких претензий и попыток вернуть авторитет. Это не радовало Ден вероятнее всего собирается куролесить, или не так уверен в себе и в своих силах, как нам всё это время демонстрировал. Я сама его бегемотом скормлю, если из-за него будут проблемы. Вон уже о чём-то сговаривается с Сашкой. Жара просто невообразимая. Правильно делают те, кто приезжает в Африку в октябре. Мне хотелось скорее попасть туда, где есть кондиционер. Подъём обещает быть очень жарким. Возможно, я буду мечтать оказаться на заснеженной вершине. Как тут не вспомнить слова отца о прохладном душе. Зато красота неописуемая, дух захватывает. Домики, в которые мы заселились, лежали в низине огромного зелёного плато, вокруг холмы, которые немного укрывали жильё от солнца. Все условия для комфортного пребывания имелись. Мы расселились в двух бунгало. Мальчики отдельно от девочек. Мне известно, что ребята крутят романы: Вика сославкой, а Ира с Саней. Насколько там всё серьёзно, мне неизвестно. Лесть я не планирую. Вечером мы собирались ужинать. Девушки так долго собирались, будто на бал. Знакомство с кухней состоялось только у девушек. Парни пробовали алкогольные напитки, чем вызывали недовольство. Вряд ли они перегаром разгонят всех животных в Африке. Но ведь договорились, что отдых должен быть культурным, спортивным и активным. Делать замечания им при Ромоле не стало, но Ира и Вика не сдерживались. Хорошо, что подъём послезавтра, может, придут в себя, а Замат не пил. Возле него стоял графин с водой. Быстро поужинав, я с Ирой вернулась в бунгало. Они поругались с Сашей, а я воспользовалась моментом и тоже ушла отдыхать. Вика пыталась хоть как-то повлиять на парней, Оленку теперь от трамвола не оттащишь. Блин, зла на них не хватает. Куда с ними идти? Безответственные. Хорошо, что Азамат к нам присоединился. Всю дорогу ругалась Ира. Вика пришла приблизительно через полчаса. Её Славко проводил. Потом она его довела до соседнего домика и уложила спать. Встречая африка, а русских туристов. Саня пришёл через час мириться с Ирой, но девушка захлопнула перед ним дверь. Мы сидели в общей гостиной. Я долго находилась в душе. Не то, чтобы я решила накупаться на неделю вперёд, просто слушать, какие парни-козлы, не хотелось. Вы ведь сами их выбрали. Что теперь жаловаться? Мои мысли против воли возвращались к Рамулу и Лене. Я не знала, где они и чем занимаются. Спрашивать не собиралась. Лучше отрежу себе язык. На душе от чего-то было неспокойно. Спрашивается, какое мне до них дело? Сама ведь сказала, чтобы он не нарушал моих границ. «Блин, ты видела, как Ленка на него вешалась?» — услышала слова Вики, когда вышла из душа. «Нет, мы ведь ушли. Думаешь, он её в первую же ночь?» «Если она сама себе предлагает, почему бы и нет?» — произнесла Вика. Я чуть не споткнулась. Парни к сексу без особых сантиментов относятся. «Ладно, вы болтайте, а я спать!» Для правдивости даже зевнула. Пусть без меня обсуждают подвиги педиатра. Почему мне так неприятно? Жанна. Блин, я так ждала этой поездки, а теперь не ощущала радости. Сафари проходило мимо меня, я чувствовала себя разбитой из-за того, что не выспалась. Настроения совсем не было. Приходилось изображать восторг, которого не ощущала. Улыбаться было непросто. Ленка вернулась около часа ночи, довольная на веселе, громко вещала, что это была лучшая ночь в её жизни. Приятным почему-то смеялась как сумасшедшая. Хорошо, хоть обошлось без подробностей, чем именно они занимались. Ирка с Викой её спрашивали, но Лена проявила невиданную стойкость, сказала только: "Я отожгла". Когда девчонки поинтересовались, а как ей азамат, Ленка добавила лишь одно слово: "Бесподобин". А я потом полночи гадала и представляла, что такого бесподобного он сумел ей продемонстрировать. Когда мы рассаживались по машинам, Рамул сел рядом со мной. Перед самой отправкой, придумав предлог, я пересела в другую машину. Спит с одной, а утром подсаживается к другой. Бабник. Будто не видел, что Лену это расстроило. Понимал ведь, что начнутся непонятки с девушкой. Зачем было заходить так далеко? Неужели не хватило силы воли удержать удавов в штанах? Лучше ехать рядом с Деном, от которого несло перегаром. Он держался за голову и на каждой кочке стонал. Так тебе и надо. Надеюсь, дальше дорога только хуже будет. Ни капли ни сочувствия произнесла я, устав наблюдать за его мучениями. Беспощадная стерва, простонал он. Ты хоть помнишь вчерашнюю ночь? спросила Ира Дениса. Сани с утра они успели помириться. Сейчас сидели рядом, обнимались и фотографировались. Смутно. Отстаньте. А как же фотосессия с Алёвом? Это меняется, засмеялся Саня. Саша, ты зачем его подначиваешь? Получил по рёбрам парень от своей девушки. Я улыбалась, а сама вновь и вновь возвращалась мыслями к Ленке и Рамулу. Наверняка ведь вчерашнюю ночь обсуждают. Интересно, до чего договариваются? Азамат может дать отставку. Жалко мне Ленку. Нет, сама на это пошла, вешалась на мужика, в первую же ночь легла с ним в постель. "Жан, всё в порядке?" спросила Ира. "Ты не видишь жирафов? Я ему уже 5 минут радуюсь". Задумалась. Пора прекращать забивать голову всякой ерундой. Мы остановились возле какого-то озера, которое напоминало огромную лужу, наверное, потому что там бегемоты плавали и поднимали с дна грязь. Денис не вылез из машины. Голова у него бобо. -бо. Что это было? Подошёл ко мне Рамул, как только я осталась одна. Ты о чём? Будто не поняла, зачем пересела в другую машину. Выглядел он недовольным. Ты серьёзно не понимаешь? Негромко возмутилась, потому что Ленка внимательно за нами следила. Вроде делает селфи, но так, чтобы мы в кадр не попали. Она бы обиделась, покосилась в сторону однокурсницы. Почему она должна обидеться? Для тебя нормально провести ночь с девушкой, а на утро сделать вид, будто ничего не произошло, яростно, но тихо проговорила. Брови Рамылова полезли вверх, но меня это не остановило. Я продолжала зло шипеть. Я поняла. Для тебя это был лишь дружеский секс. Так вот, для Лены это лучшая ночь в её жизни, поэтому не получится сделать вид, будто ничего не было. Для того, чтобы не обвинять меня в неразборчивости, Нужно каждую ночь находиться в моей постели, нахально ухмыляясь, от такого заявления я пешила. Мне жаль девушку, если это была лучшая ночь в её жизни. Любопытно. О чём идёт речь? Норамул не спешил объяснять. Я тебе не жена, чтобы каждую ночь хранить твоё достоинство. Мне не интересно, чем вы занимались, но не дури девушке голову. Азамат, хватит болтать. Давай сфоткаемся. Смотри, какой вид. Моя инста наберёт за сегодня несколько тысяч подписчиков. Лена встала между нами, оттесняя меня. "Лена, я вчера говорил, что фотографирую только с близкими и родными", строго произнёс он, освобождая руку от цепкого захвата. "Ну, как хочешь", пряча обиду, она улыбнулась и направилась к машине. "Что качаешь головой?" спросила Раму, подходя ко мне ближе. Вытащил телефон из кармана, включил камеру и начал меня снимать. Я не разрешала себя фотографировать. Ты ведь слышала, что я фотографируюсь только с близкими. С тобой мы уже близки, а станем ещё ближе». Провоцируя, подошёл, обнял за талию и сделал наш общий с ним снимок. «Когда рак на Килиманджаро свистнет?»